Второе. Газообмен в легких и тканях. Вдыхаемый человеком воздух и выдыхаемый сильно различаются по составу. Так, в атмосферном воздухе содержание кислорода доходит до 21%, а углекислого газа меньше 1%. В выдыхаемом воздухе количество кислорода снижается до 16%. Зато углекислого газа становится больше – 4,5%. Что же произошло с воздухом в легких? Мы говорили, что альвеолы легких образуют огромную поверхность. Все альвеолы окутаны густой сетью кровеносных сосудов. Сюда, по малому кругу кровообращения, поступает венозная кровь из сердца. Она бедна кислородом и насыщена углекислым газом. Воздух в альвеолах, наоборот, богат кислородом, а углекислого газа мало. Поэтому В соответствии с законами осмоса и диффузии, кислород из легочных альвеол устремляется в кровь и соединяется с гемоглобином эритроцитов. Углекислый газ из крови, где его избыток, проникает в альвеолы. Также в альвеолы из крови выделяется вода которая в виде пара при выдохе удаляется из легких. В органах нашего тела постоянно происходят окислительные процессы, на которые расходуется кислород. Поэтому концентрация кислорода в артериальной крови, которая поступает в ткани по большому кругу кровообращения, больше чем Тканевой жидкости. В результате кислород свободно переходит из крови в тканевую жидкость и ткани. Углекислый газ, образующийся в ходе химических реакций, наоборот, переходит из тканей в тканевую жидкость, а затем в кровь. Дыхательный цикл складывается из вдоха и выдоха. Они ритмично следуют один за другим. В легких нет мышц, которые могли бы попеременно сжимать и расширять их. Легкие растягиваются пассивно, следуя за движениями стенок грудной полости. Дыхательные движения совершаются с помощью дыхательных мышц, межреберных мышц, и диафрагмы. Важным показателем развития органов дыхания является жизненная емкость легких. Это наибольший объем воздуха, который может выдохнуть человек после глубокого вдоха. Ее измеряют с помощью спирометра, и в среднем она составляет 3,5-5 литров работой органов дыхания управляет дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге. Отсюда направляются импульсы к мышцам, осуществляющим дыхательные движения. Дыхательный центр. Координирует мышечные сокращения при осуществлении вдоха и выдоха. С дыханием связаны защитные рефлексы организма, чихание и кашель. Чихание – защитный рефлекс, очищающий носовую полость, проявляется в быстром рефлекторном выдохе через ноздри. Возникновение чихания связано с некоторыми газообразными веществами, пылью и при переохлаждении организма. В начале чихания происходит глубокий вдох, а затем резкий выдох. Кашель – резкий рефлекторный выдох через рот, возникающий при раздражении гортани никотин содержащийся в табаке является ядом для всего организма он оказывает вредное влияние на органы дыхания способствует снижению кровеносных сосудов курящие люди чаще болеют хроническим бронхитом раком легких туберкулезом астмой при каждой затяжке нарушается обогащение крови кислородом. Часть гемоглобина прочно соединяется с угарным газом и не может участвовать в нормальном дыхании. В результате клетки организма не получают необходимого количества кислорода и не могут избавляться от углекислого газа.